Глава 6. Ему пришло время умирать. Он это осознавал. За ним придут ни те, так другие. И если менты придут за ним, снова будет суд, и его опять посадят. Им всё равно за что. Они найдут к чему придраться, возьмут и за бродяжничество упекут. С них станет. Виталий не был уверен, что подобная статья существует, но был готов пойти на очередной срок из-за это, лишь бы выжить. хотя нары это не выход его найдут и там не те, так другие он прислонился к ледяной бетонной стене сунул в рот корку чёрного хлеба и принялся её медленно пережёвывать ему очень хотелось есть но он боялся заходить в магазины всё время казалось что там его непременно ждут у входа не те, так другие виталик ты идиот эту фразу Он впервые услышал от своей жены, молодой, пышнотелой Лидочки, за которой бегал целых 2 года, прежде чем она дала согласие на брак. "Ты идиот! С кем ты связался? Они прожили всего ничего, полгода, а она уже в нём разочаровалась и не скрывала этого. Всё время называла себя дурой, поверившей в его обещания, и восклицала, заламывая красивые полные руки: "Как я могла так вляпаться?" Оля попался на тот момент, конечно же, Виталик, а не она. Но Лидочка считала пострадавшей только себя. Он тогда её уже перестал интересовать. И это через полгода совместной жизни. Литочка от него сбежала через полтора месяца после его залёта с каким-то дальнобойщиком. Обосновалась с ним в маленьком курортном городке, зажила сыто и удобно и думала, что Виталик навсегда исчез из её жизни. Никогда не напомнит о себе ни словом. не делом. Она заблуждалась. Как только он вернулся после первого срока, отсидев 3 с половиной года, Виталик сразу поехал туда, где поселилась его любимая. Пару недель загорал, купался в море и попутно наблюдал за её семейным счастьем. Позлорадство Волконского, конечно, не без этого, обнаружив, что дальнобойщик ледочку поколачивает. а потом взял и угнал у них машину, сдал срок на руки парням, с которыми только-только начал работать, и неделю пил и гулял на вырученные деньги. Он потратил их все до копейки, просто потому что было противно прятать их в тайник. Эти деньги он выручил от продажи машины предательницы, и им не было места в его сейфе. Прошёл год. Он работал всё на тех же парней. Уставал, Иногда сильно рисковал, иногда не очень. И вдруг прошёл слух от родственников Лидочки, что дальний богщик её погиб, и она теперь вдова. Он снова поехал в тот милый уютный городок, где впервые увидел море. Решил попросить прощения у Лидочки и бросить к её ногам всё содержимое своего сейфа, а там накопилось немало. Виталик приехал. На местном рынке купил себе белоснежную рубашку из рыхлой ткани, совершенно не державшей форму. Он долго пытался заправить её в джинсовые шорты, но рубашка упорно выползала из-под ремня и вздувалась на спине огромным пузырём. Виталик плюнул, выпустил её, разгладил ладонями замявшиеся места и уже через 10 минут стучал в ворота Лидочкиного дома. Ему открыли, но рта раскрыть не дали. Аброгали, унизили, нападали пинков и выбросили за ворота в дорожную пыль. Ещё раз сонишься, башку оторву, пообещал мускулистый малый и плюнул Виталику прямо на верхнюю пуговицу белоснежной рубашки из рыхлой ткани. Вали отсюда! Виталик свалил, но не надолго. Пару дней он понаблюдал за развитием отношений Лидочки и её молодого любовника, понял, что у него теперь вовсе нет шансов. и угнал машину ещё и у него. Тачка была очень крутая и новая. Виталик не знал и даже не догадывался, в какое дерьмо попал, угоняя эту машину. Проблемы возникли почти сразу после того, как ребята тачку сбросили и получили за неё деньги. Начались какие-то мерзкие разборки. Потом через несколько месяцев пропал Валерка Хлопов. Тот, кто машину купил, был обнаружен с пробитой головой во враге. Валерины друзья разбежались в испуге в разные концы страны, а Виталик присел на нары на целых 5 лет. И сидел он очень скверно, никак первый раз. Его часто унижали и били. Он голодал и не мог вдоволь покурить, и ему не доставалось, всё отбирали. Причина Да всё та же злополучная тачка, которую он угнал у Лидочкиного молодого любовника. Он только потом узнал, когда следствие по его душу началось, что машину эту парень взял у своего старшего брата, чтобы произвести впечатление на молодую вдову Лидочку. Брат младшего очень любил и дико за него обиделся, а заодно и за себя, и принялся наказывать обидчиков, как умел. Виталик только потом узнал, что старший брат Лидочки Новолюбновника был авторитетом того края. Круч его, там бандитов не было. Ты не того обидел, Виталик, скалились сокамерники. Ты и братва твоя. С той поры прошло четверть века. Он давно забыл, когда держал в руках инструменты, давно распрощался с преступным прошлым. Запер квартиру и перебрался на улицу. Ему там больше нравилось. Он жевал себе тихо мирно, никого не трогал. Лидочка за те годы, что он сидел, умерла. Родственники всем говорили, что от онкологии, но народ по углам шептался, что она всеми силами пыталась отвязаться от надоедливого парня, да не вышло. Умерла при не выясненных до сих пор обстоятельствах, а её дом с землёй, возделываемой ещё родителями дольнобойщика, отошёл мускулистому парню на первой береговой линии. То, что всё отошло молодому бандиту, было очень странно. Он ведь не оформил с Лидочкой законный брак. Виталик так и не успел с ней развестись. Как раз его, сильно замотаревшего, немного состарившегося, Виталик встретил на днях в городе, на центральном рынке. Молодой, крепкий мужик, а звали его Ильёй, прошёл мимо бомжа, даже не обратив на него никакого внимания. И, конечно же, не узнал в нём своего обидчика, угонщика А вот Виталик его узнал и сразу насторожился. Не просто так Илья появился в их городе, не просто. Слыхал я о Литкино тец представился, авторитетно выкатил нижнюю губу Коля Фёдоров. Когда Виталик подгрюп к его прилавку. Два дома осталось бесхозных, добротные дома, хороших денег стоят. И квартира в центре ещё от Литкиной сестры. Там вообще двусмысленно по миллионам. Никого из родни не осталось у Литки. Отец последним был. Один сжищ можно выручить от продажи всей их недвижимости. А ты чего это чужие деньги считаешь, Маклай? спросил Виталик, сразу сообразив, что понадобилось в городе Илье. Просто мало ли, может так окажется, что я брат ей, скажем, двоюродный, и наследство теперь моё. А Виталик, что скажешь? Виталик, идиот, повёлся на провокацию. Он принялся брызгать слюной, доказывая, что наследником может считаться только он один, потому что развод с Лидой так и не оформил. Ему это было не нужно, а она не заморачивалась, жила с мужиками без росписи. Он орал, а Фёдоров кривил рожу в ядовитой ухмылке. И у Виталика сдали нервы. Он наговорил ему лишнего. Потом взял и обрушил на полуторгового павильона два поддона с мандаринами, и схватив ананас, самый крупный, хвастатый, пошёл прочь. Конечно, Фёдоров его догнал и набросился с кулаками, даже игрушку какую-то из кармана достал. Виталик-то сразу сообразил, что это муляж. Оружие он повидал на своём веку. А вот торговцы перепугались, принялись орать. Кто-то вызвал полицию, их с Фёдоровым скрутили и отправили в отделение. Там правда быстро разобрались и отпустили, но этот инцидент привлёк внимание к Виталику того самого парня, который странным образом отжал у Лидочки наследство, доставшееся ей самым странным образом. С дальнобойщиком она тоже расписана не была. Факт. Так вот, на следующий день, когда Виталик привычно слонялся по рынку в надежде поживиться какой-нибудь жиратвоей, Илья возник перед ним словно из ниоткуда. Схватил за шеворот и прижал к бетонной колонне. "Есть разговор", прошептал он, рассматривая грязное, давно небритое Виталина лицо. "Говори", спокойно отреагировал он, хотя внутренности скрутило от страха. "Ты ведь тот самый чел, что тачку моего брата поддёрнул", уточнил Илья с неприятной улыбкой. "Да," 25 лет назад и 5 лет отсидел за это внёс он на всякий случай уточнение а что такое то что ты мне должен выдал илья и улыбнулся ещё шире обнажая больные дёсны сичёшь о чём я набравшись храбрости виталик неожиданным полузабытым приёмам освободился от жёстких объятий отбежал на 5 м, ровно столько, как он считал, даст ему фору в случае бегства, и громко крикнул, стараясь привлечь внимание сограждан. "Ничего я тебе не должен, понял? Я своё отсидел за угон, и тачку свою вывернули", братва шепталась. "Отвали от меня". "А то что?" Илья, что странно, не попытался сократить между ними расстояние. Он стоял, сунув руку под куртку и прижав её к сердцу. Так, поначалу подумал Виталик. Никто же не вечен, и я тоже. Вон и зубы у него больные, и сердце наверняка уже барахлит. Он идиот. Об этом ему Лидочка ещё больше четверти века назад говорила. Не болело у Ильи сердца. Его не бось у него и не было. Пистолет он там теребил. Падла. Пистолет. Он вытащил его спустя мгновения. И прицелился прямо в Виталика в лоб. И я тебя сейчас уложу, бомж. И мне ещё спасибо скажут за то, что мир от такой гниды избавил. Вонючий, бездомный гниды. Хрен ты угадал, Юша? Странно осмелел Виталик, видимо, страх подстегнул. А вот и не бездомный я. Два дома теперь унаследую, квартиру в центре и своя хата, к слову имеется. А если ты явился сюда, чтобы Литкино наследство к рукам прибрать, то не получится. Это ещё почему? Заметьте семейную пару, идущую с рынка с сумками. Илья спрятал пистолет за спиной. Я Литкин муж. Не хрена ты ей не муж, заорал Виталик. Это я ей муж, законный. Мы так и не развелись с ней. Понял? И если там на море вам удалось провернуть афёры с домом и землёй, то тут не срастётся. Так что так что? Семейная пара загрузилась в свою машину и укатила. Пистолет снова нацелился Виталику в лоб. Так что валяй отсюда по добру-по здорову. Он повернулся и широкими шагами двинул в сторону рынка. Там толпа, свидетели. Илья не станет размахивать стволом. Не уйдёт, нет. Будет следовать за ним по пятам, как сейчас. на стрелять при всех не осмелится перед тем как слиться с толпой виталик обернулся и крикнул это ничего не даст ты люша если ты меня пристрелишь это тебе ничего не даст поглядим коротко ответил он словно цывкнул у меня есть наследники учти виталик нахаду погрозил ему пальцем и тебе здесь ничего не светит племянники, двоюродные сёстры и брат. Очередь выстроится за моим добром. Он не врал. Двоюродные были. Правда, родства с ним давно не водили, но сворачили при встрече. Кое-кто вообще о себе не давал знать, будто испарился. Но имелись же. Информация Илью озадачила. И пистолет он спрятал, или просто испугался подъехавших ментов, взявшихся обыскивать прилавки. А Виталик наоборот, прибился к ним поближе. Узнал и внуков местных знаменитостей. Один Александр Корнеев, внук следока, который как раз Виталика и закрывал. Уважаемый мужик, хоть и мент. Он был дотошный, правильный, не берущий взяток и не верявший клятвам. С ним ни когда и никому не удавалось договориться. Почему его не убрали в своё время, чёрт знает. Корнеев по краю всегда ходил. Вторым был внук бывшего авторитета Василию Наградова. Как парню удалось пробиться в ряды правоохранителей, для всех оставалось загадкой. Может, потому что Вася не сидел ни разу, или сейчас считают, что внук за деда неотведчик. Но сам Вася, он-то как позволил внуку заняться мусорской работой? Это же не по понятиям. Виталик как-то помнится, посвятил этим размышлениям целый вечер, греясь у костра на развалинах. Искол, что это какой-то тонкий тактический ход именно Васе, а не внука. Деду просто очень надо было, чтобы в органах имелись свои люди. Он внука туда и пропихнул. Виталик, прибившись к толпе, сразу занял выгодную позицию. Он встал между внуками авторитетных людей и суетливо принялся им помогать с обыском. Больше мешал, конечно. Его гнали, на него ругались, но он чётко держался возле парней, решив, что лучших телохранителей на данный час ему не найти. Он всё правильно рассудил, потому что спустя минут 40 его взгляд уловил пистолетное дуло. Он не видел лица человека, метившего в их сторону. В кого конкретно целились, мог только догадываться, но понял, что в него. Он не видел руки, державшей пистолет, только чёрное дуло, сквозь которое вот-вот должна была пройти пуля по его душу. Он упал за спину Виноградова за секунду до выстрела, и пуля, предназначавшаяся ему, пробила парню грудь. В полном хаосе после выстрела он на четвереньках отполз подальше, спрятался за чужими коленями, а потом Когда менты принялись шерстить народ, осторожно покинул рынок. И что теперь? Теперь за ним придут либо те, либо другие. Шансов выжить у Виталия Конева было, а жить ему вдруг захотелось, как никогда. И дело было даже не в наследстве, которое могло свалиться на него как снег на голову и сделать обеспеченным человеком, а в том, что умирать именно так. от пули или ножа он не хотел. Лучше замёрзнуть на развалинах или сдохнуть на больничной койке от какой-нибудь болезни. Это был бы его выбор и выбор бога. Но подыхать загнанной тварью в страхе и унижении перед теми, кто вдруг решил, что ему хватит небо коптить. Он не желал категорически. Хлебная корка закончилась. Голод утолён не был. Виталий осторожно выглянул из-за угла. У подъезда, к которому он держал путь, никого не было, и он искренне надеялся, что так и будет. Его тут никто не ждал и не мог ждать. И если его по суд, то только возле того дома, где у него была квартира, или возле жилья Лидочкиной родни, ныне почившей в полном составе. Здесь, у дома бывшего следователя по особо тяжким преступлениям, его вряд ли станут пасти. Плотно прижавшись спиной к бетонной шероховатой стене, Виталик медленно двинулся к подъезду. Новенькая металлическая дверь, снабжённая домофоном, его не пугала. Он был в курсе, как открываются такие замки, вскрывал и не такие. Он имел точные сведения, на каком этаже живёт Корнеев с внуком и знал, что предложит им в обмен на собственную безопасность. Эти сведения дорогого стоили. И дед с внуком совершенно точно захотят об этом узнать. Виталик был в этом уверен. Но за просто так он болтать языком не станет. И если не подойдёт под программу защиты свидетелей, то пускай хотя бы помогут ему сбежать. Он и на это согласен. Продаст к чёртовой матери всё, что можно продать, и сбежит. Над его головой сильно загромыхало. Он вжался в стену, ощущая холод бетона даже сквозь тёплую куртку, пропитанную дымом от костра. Но ничего не случилось. Просто кто-то открыл балконную дверь или наоборот закрыл. И снова стало тихо. Виталик продвинулся ещё на пару метров и замер, пытаясь в темноте за деревьями рассмотреть то, что там точно двигалось. Это могло быть что угодно: от метавшихся на ветру заснеженных ветки до старого полотенца, забытого на верёвке. Это мог быть кто угодно: человек, собака, тень. Но почему-то так заныло в сердце. Он трясся всем телом, мелко, как осиновый лист. Он также сейчас трепетал каждым нервом. Со стороны угла дома раздались голоса, мужской и женский. Парочка о чём-то оживлённо разговаривала или спорила. Плевать, неважно. Главное это люди, лишние глаза. При свидетелях никто не осмелится на него напасть, и он успеет нырнуть в спасательную тишину подъезда, поднимется на третий этаж, и он не успел. Как только протянул палец к кодовому замку, намереваясь набрать ту самую комбинацию цифр, которая отперла бы дверь, из тени вышел человек. Здорово, солдат. Виталик обмир медленно повернул голову, руки упали вдоль тела. Он не был готов к этой встрече. Надеился, что спасёт его величество счастливый случай или та сладкая парочка, что неожиданно повернула обратно. Их голосов уже почти не было слышно. Его ничто уже не спасёт. Тон человека, вынырнувшего из тени, не обещал никакого чуда. Виталиком рёт прямо здесь и сейчас. Именно так, как не хотел умирать. Но это случится, и он смирился.